Глава двенадцатая. Демьянов. Я не спал так сто лет. Ни на одном дорогом матрасе. Ни в одном. Даже в самом шикарном отеле мира я не спал даже в половину лучше, чем в этой чёртовой занюханной квартирке на старом продавленном диване. Разбудил меня запах гарри и чужой взгляд, пронизывающий насквозь. Я вдохнул аромат адских костров, открыл глаза и попытался распрямить затёкшее в букве тело, превратившиеся кажется, в камень. Язык присох к небу и превратился в кусок наждака по ощущениям. Черт, какого лешего я тут делаю! Почему не ушел вчера, сразу после щей? Что она в них подсыпала, что я обвалился на диван после шикарного ужина, имеющего вкус, которого я давно не ощущаю. Вся еда как вата. А эти мерзкие щи с гренками из дешманского черного хлеба намазанного чесноком, оказались вкуснее самого изысканного деликатеса. Проснулись? Наконец-то! Я уж думала, вы корни в диван пустили. Насмешливый голос заучки отдаётся звоном в моей голове. Так, ещё одно усилие, и я её увижу. Она сидит на стуле. Прямо напротив меня, положив на колени тонкие руки, как отличница зубрила. Только косичек не хватает с бантами до да галстука пионерского. Зато есть скобка на зубах, И очередной дурацкий костюм цвета засохшей горчицы. «Умывайтесь, приводите себя в порядок и завтракать. Мы опаздываем на работу». «Когда ты так командуешь, я весь дрожу», — хмыкаю я. «Но звучу сейчас жалко». Чёртова Сахара во рту и явно песок в распухшей голове. И дымом всё затянуто. Или это у меня в глазах пелена? Трогательный плед, которым я укрыт, тоненький и старый, совсем не согревает я дрожу, но скорее не от холода, а от отходника. Ты что тут, жгла костры Инквизиции и жарила на них грешников? Я жарила оладьи на маминой чугунной сковороде. На ней они получаются вкусные и пышные, и они остынут, если вы не возьмете себя в руки. Морщит вредно нос Аргентина, поправляет пальчиком съехавшие с переносица очки и определенно злится, что я до сих пор тут, в ее пустом мирке, в котором нет ничего, даже телевизора. Ты приготовила мне завтрак? Черт, Да что происходит со мной? Она права, я опаздываю на работу. А такого со мной не случалось уже. Да никогда со мной такого не случалось, мать ее. Никогда. С момента основания мной грёбаной крошечной фирмы в подвале старого дома, которая потом разрослась до огромного концерна. Может быть, как раз потому, что я не позволял себе слабости и непунктуальности. А сейчас я не хочу идти на работу. Я хочу нажираться оладьями, купить телевизор и сидеть на чужом диване, потому что тут я чувствую себя живым в кое-то века. И ребятам отнесла. Они всю ночь просидели в машине, вздыхает серая мышь. Пучок этот ее бесцветный на голове от чего-то меня жутко раздражает, ей бы распустить волосы по плечам и губы подкрасить не девчачьим блеском, который, скорее всего, в вазелином воняет, а помадой матовой. И это меня занесло-то она же не может мне нравиться. Она никому не может нравиться. Это страшилка бесцветная. Поэтому она и сидит тут одна в этом убожестве. А я просто... Зубную щетку я вам новую там положила на зеркальце. Иван Ильич, вы в порядке? Я молча иду в ванну. Зубы чищу стервинела, стараясь за одной мысли идиотские вытравить из гудящей головы. Чёртова щетка сдирает дёсна в кровь, такая же дешманская, как и всё вокруг. И начинаю возвращаться в себя. И в свой мир я вернусь совсем скоро. Но хочу ли я этого?» Странная мысль, пугающая, крамольная. Она ждет меня в крошечной кухне, смотрит, как я сажусь на табуретку, ставит на натертый до блеска стол белую тарелку, исходящую паром, пиалу со сметаной, блюдце с медом, смешной бокал, украшенный розовыми котятами в коронах. Кофе. Боже, я сейчас сдохну, если не сделаю глоток эспрессо. Мучу я, чувствуя, что меня потряхивает от желание проглотить все вместе с посудой, дурацкой чашкой и хозяйкой этого безумия. Дайте мне скорее чашку. Это цикорий с молоком. Пейте. Ешьте. Вам нужно. С похмелья обязательно нужно съесть что-то жирное. Откуда такие познания? Ухмыляюсь я, подхватывая пальцами огненную оладью, похожую на облако. Рот я обжигаю сразу, но блаженно щурюсь, потому что такой выпечки не ел с детства. Мама готовила похожие, называла их пышками и поливала соусом из растопленного масла, взбитого с медом. «Тоже прибухиваете, Аргентина Дмитриевна?» «Погуглила, пока вы спали. Вот сейчас, кажется, она мне язык покажет. Или как буратино руками возле носа. Сделает пасы ехидные». Забила в поисковик. «Что делать, если начальник алкаши докука?» да «И что вам ответил всемирный знайка?» цикури я заглатываю в один глоток» и борюсь с желанием попросить добавки. Вкусно. Реально вкусно. Такое ощущение, что я сейчас осознаю, что живу, а до этого просто существовал, тянул лямку. Он ответил, что работа не ждет Иван Ильич. «Я очень не люблю непунктуальность. Мы не сработаемся, если вы повадитесь шляться ко мне в гости в ущерб работе. И, между прочим, диван — единственное спальное место в этой квартире. Я спала в ванной, а это плохо сказывается на моем организме. Не торопитесь». Вы подавитесь или язык обожжете? Уже! Рычу я, из глаз брызжет слезы. Чертова девка сделает меня или дураком, или инвалидом. Сижу, как осел, старчащий из пасти оладьей, дыша огнем, словно задохнувшаяся собака. Подуйте, ну же! В смысле? Подуйте мне в рот, Тина, быстро! Во-первых, Аргентина, мы опоздаем на работу, и виноваты будете только вы. Черт, черт, черт! Губы она делает трубочкой розовые губы, пахнущие вазелином, как я и предполагал. И дыхание, у нее свежее, пахнет мятой и разнотравьем. У вас есть кофе, рычу я забыв, что сжег язык почти до корня. Ах, вы, жадина! А вы, притворюшка, а ну пустите! Конечно, у меня есть кофе, Растворимый, в гранулах, но не про вашу честь. Мне его еще до зарплаты надо растянуть. Еще я не тратила на вас его! А потом, при таком отношении к работе, я вообще сомневаюсь, что доживу до зарплаты. Вредная, вредная, вредная, сука. Противная страшилка в костюме цвета детской неожиданности. Очкастая ведьма на курносом носу, которая даже не держится поганая права. Она пахнет кофе, а я до одури хочу. Жду тебя в машине. Я снова я. В голосе звучит приказ. Она права, работа сама себе не сделает. Ее будет делать моя новая помощница. Я с нее глаз не спущу. За любой косяк буду натягивать, как черт, черт, черт Да твою мать!» «Не тебя, а вас!» — вредно выставляет вперед подбородок ищадье, которое я принял на работу, явно лишившись рассудка. «Я царь и бог, и я буду называть тебя так, как этого хочу я. Ухмыляюсь я, как дурак. Дураком себя и чувствую, наверное, впервые в своей жизни». И она на меня смотрит сквозь свои линзы, как на дурака. «Тогда до свидания. Дверь знаете где? Там на комоде контейнер с обедом. Я вам приготовила. Возьмите». Не понял. Вот сейчас я могу просто от этого наваждения избавиться. Захлопнуть тонкую дверь и снова стать собой настоящим. С собой, без души, пустым, неживым болваном. Просто сделать всего несколько шагов — и все. Я не буду работать под началом алкаша-самодура с манией величия. Просто дёргает она плечиком. «Мать ее, там в прихожей контейнер. А она...» «Что вы творите?» Взвизгивает Аргентина Дмитриевна, когда я её перекидываю через плечо и иду к выходу, прихватив уродский контейнер в цветочек. Иду на работу. Бурчу прямо в круглую попку, извивающуюся на моем плече. Ничего, я ее обуздаю. Я ее. Её... «Боже, зачем мне это?»